5 июля. Остров Кранту. Я проснулся посреди ночи весь в поту. Меня тошнило, поэтому я выбрался из палатки и меня вырвало прямо на землю. После того, как я поднялся, стало лучше, но у меня по-прежнему был жар, и я чувствовал это. Все плыло перед глазами. Мир вокруг выглядел каким-то нереальным. Над деревьями висела огромная оранжевая луна. В загоне для животных возились цыплята, Я слышал сопение коз. Из тропического леса доносилось фырканье диких свиней. У нас были проблемы из-за того, что свиньи повадились воровать корм у коз. Они крутились у края лагеря всю ночь напролет. Рамбута охотился на них днем. Позавчера отец застрелил одну свинью из ружья, и у нас на столе была свинина. Хотя ел ее только я. — Что-то я неважно себя чувствую, — сказал я сам себе. — Какая-то дурнота. Я взял большой фонарь и пошел к бочкам с водой, чтобы напиться. Все остальные спали. Думаю, даже папа спал. Он же должен хоть иногда спать, верно? Огромное насекомое, размером с калибрий, пролетело прямо возле носа, когда я хлебал из кружки холодную воду. Я инстинктивно присел. У него были длинные болтающиеся лапы, и оно жужжало. Я испугался, что это шершень, но для шершня оно летело слишком медленно. Какой-то парк юрского периода пробормотал я себе под нос да исторические насекомые вокруг теперь я услышал звук раздающийся из сарая для вяления рыбы какое-то шарканье что-то я даже полностью не смог понять что потянуло меня к сараю я слышал как внутри что-то двигается мне и хасу было запрещено без разрешения входить в сарай послышался другой звук на этот раз более слабы. Может быть, они уже поймали носорога? Это была типичная отцовская манера не дать нам, детям, принять участие в таком развлечении. Я пересек двор, подошел к сараю и открыл двери. Я вошел. Внутри было темно. Я все еще чувствовал головокружение, но в этот момент тошнота отступила. Воздух внутри был ужасным. Запах рыбы так до конца и не выветрился, а теперь к нему еще примешивался запах крупного млекопитающего, запертого в тесном помещении. Вонь экскрементов и застарелого пота. Меня затошнило, и я сделал шаг назад, налетев на кучу каких-то старых инструментов, которые оставили прежние обитатели острова. Тяпки, мотыги, тесла, куски веревок, лопата, грабли — Там еще валялись грязные женские кроссовки без шнурков и небольшая кучка тряпок. Яркие лунные лучи, проникающие сквозь щели в стенах сарая, освещали весь этот хлам. На крыше было окошко, через которое проникал лунный свет. В глубине сарая виднелся какой-то темный силуэт. Хотя света было маловато, чтобы понять, что это за существо. Оно находилось на платформе, частично занавешенной старыми рыболовными сетями. Платформа была обнесена металлическим барьером в виде обруча. Разглядев эту преграду, я заметил, что она соединена проводами с автомобильным аккумулятором, стоящим в углу сарая. Это приспособление напоминало те, которые фермеры используют, чтобы оградить загоны для скота. Возможно, здесь оно служило для того, чтобы непрошенный гость не мог подобраться к животному, находящемуся в сарае. «Непрошенный гость вроде меня?» Я поднял большой фонарь, который держал в руке, и включил его. Я не могу точно сказать, что произошло потом. Яркий луч света вырвал из темноты два огромных глаза. Свет моего фонарика отразился от них так ярко, будто я посветил фонариком в зеркало. Меня ослепило, и я вконец растерялся. Почти в ту же секунду я услышал шум, который издало существо за оградой, Нечто вроде тревожного рева, что мог бы испустить перепуганный слон. Я выключил фонарь, решив, что животное испугалось света. В темноте послышалось какое-то топанье, а потом сильный треск. В следующую секунду я увидел, что лунный свет пробился через огромную дыру с рваными краями, образовавшуюся в задней стене сарая. Кто-то, на кого я посветил фонарем, проломил непрочную стенку и убежал в тропический лес, начинавшийся сразу за сараем. Все произошло слишком быстро, чтобы в этом разобраться. Я был охвачен жутким ужасом и страхом. «Папа меня прибьет». Внезапно я почувствовал приступ тошноты, выбежал из сарая, нетвердой походкой доковылял до тропического леса, где меня снова сильно вырвало на папоротники. Меня выворачивало наизнанку несколько минут, и тут вдруг появился папа. «Что произошло?» — резко спросил он. «Это ты так шумел?» «Нет, я только что встал, буквально минуту назад. Меня тошнит». Послышался громкий голос рамбуты. «Оно ушло! Сломало стенку сарая! Тут огромная дыра!» В лунном свете лицо папы было как будто высечено из камня. И кто во всем этом виноват? Пророкотал он. Ты, Макс. Теперь появился еще и Хас. Заспанными глазами он уставился на меня и папу. Мне всегда было трудно понять, какое же у папы сейчас настроение по-настоящему. Но когда его голос становился резким и холодным, тут уж все ясно. Жди беды. Он был не просто зол, гораздо хуже. У него произошло настоящее крушение всех надежд. Я видел его таким только один раз, когда мама умерла. Я решил, что мне не стоит ни в чем признаваться. Никто не смог бы вытянуть у меня это признание даже каленым железом. Иногда я могу быть таким же упертым, как мой отец. Ни за что, никогда. Я решил, что ни за что не признаюсь. «Я...» — удивленно переспросил я. «Я ничего не делал!» «Хас, это не ты выпустил носорога?» Папа внимательно посмотрел на рамбуту. «Что?» Хас был так же перепуган папиным поведением, как и я. «Да я спал всю ночь!» «Я тоже!» — выкрикнул я. «Я только что проснулся! Я почувствовал, что меня тошнит, и проснулся!» «Кто-то из вас заходил в сарай для вяления рыбы!» — сказал папа. «Это был ты, Макс? Лучше признайся сейчас!» Рамбута из-за спины отца тихо произнес. «Джеймс, уже ничего не исправишь. Оно ушло». «Но кто-то должен ответить за это!» Отрезал папа сухим голосом. «Если я узнаю, что это был кто-то из портеров...» «Обвинения нисколько не помогут», — настаивал Рамбута. «Мы должны снова поймать его, если сможем». «Мы поможем!» — предложил Хас. «Правда, Макс?» Меня снова стало мутить. От всей этой ссоры меня просто бросало в жар. «Да!» «Я и сам бы хотел поймать носорога!» «Носорога?» — переспросил папа. «Да, Джеймс, носорога!» — быстро сказал Рамбута. «К черту носорога!» — пробормотал папа, и быстрым шагом удалился, видимо, для того, чтобы остыть. Я испустил вздох облегчения. Господи, спасибо, Раму! Он спас меня от неминуемой смерти. Я знал, что папа сейчас вне себя от злости и отчаяния. Думаю, он сравнял бы с землей любого, кто выпустил носорога. Какая суета из-за такой ерунды! Да и зачем они вообще держали носорога? Это вовсе не наше дело вывозить его с острова. Это работа малазийских властей, правильно? Я совершенно не понимал, что случилось. Возможно, Хас прав. Может, Рамбута не сказал нам всей правды? Должно было случиться что-то очень серьезное, если папа так взбесился. «Меня снова тошнит», — сказал я. Я упал на колени, и меня вырвало на землю. «Мой желудок!» Рамбута взял меня на руки, отнес в палатку и положил на постель. «Я принесу тебе попить» сказал он. Потом он ушел, и появился папа. «Тебе и правда плохо? Или это очередная твоя штучка? Ты ничего не добьешься, притворяясь больным, Макс!» В ответ меня снова вырвало, прямо на его ноги. Рамбута вернулся и сказал, «Это должно быть из-за свинины. Я предупреждал его, что не стоит ее есть». Рамбута, как и Хасан, Не ел свинину. Папа свинину просто не любил. Только я один ел вечером это мясо. А в таком климате оно очень быстро портится. И хотя у нас был холодильник, он работал от генератора, и толку от него было мало. «Ну, ему крупно повезло, что он заболел», — сказал папа. «Уверен, что это Макс заходил в сарай. Нам нужно починить стену как можно скорее». Я слушал все это, лежа на походной кровати. Какая несправедливость! Почему он сразу предположил, что это я? Кто-нибудь из портеров был бы куда лучшей кандидатурой.